Игасига потихоньку. И Салеса море. И Парея компания. Тоэлеолото оливковое масло. 11 слов, которые помогают понять культуру Греции. Грек не боится смерти, мы принимаем ее, если речь идет о стремлении к свободе. Рассказывает Анна Ковалева. Тот, кто думает свободно, думает хорошо. И элефтерия – свобода. Первое, что встречает туристов Греции, это аэропорт элефтериус Венезелоса. Свобода в греческом превратилась в имена – женская Элефтерия и мужское Элефтериос. Греки – один из самых свободолюбивых народов. Для большинства людей свобода достаточно абстрактное явление, для греков она как кислород. Грек не боится смерти, мы принимаем ее, если речь идет о стремлении к свободе – так говорил один из героев Греческой революции, Клев Теодорос Калкатронис, Его сын станет премьер-министром свободной Греции. Он же заметил: Греки, Господь даровал нам свободу, и Он не отзовет свою подпись обратно. Каждый грек, независимо от возраста, социального и семейного положения, будет бороться с попранием прав и свобод. Отсюда девиз Греческой республики Элефтерия и Санатос Свобода или смерть. Он появился в 1820 году на заре войны за независимость. Сначала как боевой клич греков, оставших против османского владычества, а затем как официальный слоган. Отсюда многолетние и многолюдные демонстрации протеста, на которые выходят сотни тысяч. Отсюда яростные споры о политике в любом месте, на пляже, в кафе, в транспорте, в самолете и в любом другом, который греки сочтут уместным, Споры о политике, потому что политика для грека – это всегда вопрос его свободе. О свободе греки размышляют веками и тысячелетиями. Это началось не сегодня. Фокедит говорит о смелости быть свободным и о том, что свобода и есть секрет счастья. Дионисий Галикарнаский напоминает, что стремление, если не страсть к свободе, от природы заложено в душе каждого человека. «Тот, кто думает свободно, думает хорошо». Постулировал в XVIII веке греческий писатель Фереус, ставший символом свободы для Байрона и Пушкина. Он же, перефразируя известный мем Ахилла, говорит о том, что лучше час свободы, чем 40 лет рабства и заключения. Вслед за ним о том же в XIX веке сказал один из героев греческой революции Клефт Колокотронис «Лучше умереть в битве за свободу, чем жить в рабстве под тиранией». Но лучше всего свою мысль о свободе сформулировал Никос Казанзаки, списатель, поэт и переводчик. В одном из романов он написал «Ни на что не надеюсь, ничего не боюсь, я свободен». Эти слова стали частью не только современной греческой культуры, но и туристического бизнеса. Их можно увидеть на футболках, кружках и другой сувенирной продукции, которая продается в Греции на каждом углу. Клефты, собственно говоря, были когда-то контрабандистами, которые привозили в Грецию то, что было запрещено – Но со временем они стали настоящими борцами за свободу, из них формировались отряды, которые боролись с османскими властями на местах, и потом они уже превратились в настоящих героев греческой революции. Одним из лучших бон о свободе стало граффити, доводящее до абсурда даже крайность Казанзакиса. На стене дома в одном из самых свободомыслящих и анархических районов Афин в Эксархии кто-то по-английски написал свою версию «Если не можешь быть свободным, постарайся хотя бы быть дешевым». Филотемо. «Филотемо» практически невозможно перевести к каким-то одним полностью охватывающимся смыслы словом. Оно объединяет целый набор достоинств. Это и добросовестное выполнение своих обязанностей, и недопущение запятнания своей чести, и достоинства, и гордости, и уважения к другому. То, что сейчас отчасти можно назвать «толерантностью». Благодаря тофилотиму в Греции процветают равенство и социализм. Любой мусорщик, таксист и продавец рыбы на рынке ведет себя как диаген, который готов поразить Александра Великого своей мудростью, а потом потребовать, чтобы кто-то отошел и перестал загораживать ему солнце. Каким образом в Греции сложилось такое свободное и безбарьерное общество? На этот вопрос лучше всего отвечает Христос Эконому, одна из суперзвезд современной греческой литературы. Древнегреческая цивилизация является великой не потому, что она древнегреческая, но потому, что она цивилизация, а именно потому, что пыталась дать ответ на самые сложные из всех вопросов. Как мы можем жить вместе, не перегрызая глотку друг к другу? Мучительный поиск ответа на него породил демократию и взрастил христианство. Без другого тебя нет. Бог существует, потому что Он Отец. Христос существует, потому что Он Сын. Этот рассказ, в котором Христос Эконому приводит приводят эту мысль, называется «Кевлар, стекловолокно и ангельская любовь». Ифилоксения – гостеприимство. Для греков гостеприимство – не просто вежливость, но еще одно качество, с которым рождается каждый хороший человек – С ним столкнется любой путешественник, от Одиссея, которого радушно принимают и снабжают кораблём, до юного Джеральда Даррела, которого кормили обедами совершенно незнакомые ему люди. Эти примеры могут показаться своего рода художественным преувеличением, но на самом деле всё именно так и происходит. Принять гостя греческая заповедь, нарушить которую немыслимо. Даже в Сиесту, когда ходить по гостям не вполне прилично, вас примут, накормят, напоят, снабдят советами, развлекут беседой. Разницу между греческим и стандартным гостеприимством иллюстрирует эпизод из фильма «Моя большая греческая свадьба». Американская мама, собираясь в гости к греческой, печёт небольшой тортик. Та встречает её тушей барана на вертеле и не одной. В нашей деревне на Корфу, где больше местных жителей, чем туристов, эта история проявляется очень ярко. Я приходила к своим знакомым тогда, ещё не зная правила сиесты, и меня встречали совершенно радушно, ни слова упрёка не было сказано. То же самое происходило, когда мы приходили на берег в маленькое кафе, которое держит наш знакомый. Вино всегда нальют бесплатно, угостят бесплатно. Детям вообще особая забота. Их пирожные никогда не бывают за деньги. Это всегда подарок. Сига-сига, потихоньку. Жизнь сложна, и на ее трудности греки отвечают «сиха-сиха». Это отношение к жизни выражается и в удивительной медлительности, которую иностранцы могут принимать за лень. Европейцы считают греков лентяями, которые только и делают, что ищут как бы уклониться от работы. На самом деле греки работают больше часов в неделю, чем немцы и голландцы. «Сиха-сиха» не дольче форниента, и не про то, чтобы отложить на завтра все дела – Это способ справляться с немалыми тяготами, которые постоянно испытывают греки, и обратная сторона непростой греческой экономики. В этом крето и античный стоицизм, и традиционный крестьянский менталитет. Все будет сделано, все переживем, и с любым стихийным бедствием справимся, но сейчас мы выпьем кофе и обсудим вчерашний матч Олимбиакоса. Олимбиакос – это название спортивных команд в Греции – баскетбольных, футбольных и многих других. О кафес. Кофе. На кофе держится вся местная жизнь и социальные ритуалы. Возможно, потому что пережить греческий зной и сохранить мозг работоспособным можно только за счет большого количества кофе. Его пьют все и всегда. Кофе может быть, конечно, только греческим. И ни в коем случае нельзя называть его восточным или турецким. Его варят не в турке или джезве, а исключительно в брике а мелют в специальных местах, которые называются кофеколптион, на развес особенным невероятно мелким помолом. Заказывая кофе в кафе, нужно уточнить только две вещи – сколько сахара и дозу. Ни один грек не добавит в греческий кофе молоко, оно погубит бесценный напиток. Компромисс – фрапе. Холодный кофе, который взбивают в специальном миксере из растворимого кофе, льда, воды и сахара молока по желанию. Без кофе не обойдутся ни одни дружеские посиделки. И даже если к вам зашли на минуту, даже если к вам пришли поздним вечером, не предложить кофе гостю невозможно, и местами даже неприлично. И Пареа, компания. Жизнь грека невозможна без пареа. Компания нужна для похода в кафе, поездки на острова, подготовки к экзамену и во множестве других ситуаций. Греки исключительно общительные и социальные люди. Компания соберется всегда, вне зависимости от возраста собравшихся и места, где они оказались. Пенсионеры, молодежь, мужчины и женщины, на автобусной остановке, в деревенской кофейне, в кафе или университете, в саду у соседа, на пароме или в магазине. И всегда будут новости и животорпещущие вопросы, которые важно обсудить всем вместе, будь то политика, дети, здоровье или чья-то личная жизнь. «Веселее вместе» в учебниках греческого одна из первых фраз «вместе с моей компанией» «метымбарэму» она сразу вводит в контекст греческой жизни. Если спросить у грека, почему так получилось, он тут же найдет корни в античном наследии. Во времена, когда государству для греков был полис, его город, где он знал всех, а все знали его, не было ничего страшнее изгнания. Сократу проще было выпить яд, чем оказаться в городе, где он никого не знает. Историк Страбон рассказывает, что левкатцы ежегодно изгоняли одного мужчину, ссылая его на другой остров, лишая имени и права жить в полисе и, соответственно, общение. Они называли его фармаком. Такая ритуальная жертва служила исцелению всего полиса. С момента, когда человек лишался права жить среди других людей и общаться с ними, он считался мертвым, принесенным в жертву, даже если физически был жив. Аналогичный обычай в Истме, где правил ЕСО, описывает мифолог Роберт Грейвс. Конечно, в современной Греции нравы значительно смягчились, а переезд из одного города в другой больше не является ни жертвой, ни исцелением, ничем-то немыслимым, но ужас перед перспективой лишиться своего круга друзей и возможности общения с ними никуда не делся. ЗИКЛОСИЯ ДВУЯЗЫЧИЕ Историки языка считают, что уже в 10-м-9 веках до нашей эры в греческом усилилась диалектная раздробленность и начала развиваться устный кайне. Эта раздробленность никуда не делалась, и в какой-то момент литературные и разговорные греческие разошлись настолько, что едва ли не стали разными языками. Огромное влияние на формирование современного греческого оказали походы Александра Македонского. Его полководцы, диадохи, решили сделать оттический диалект официальным языком и использовали его в административных, торговых и дипломатических нуждах. Постепенно он стал нормой, кайне, которая позже определит византийский и современно-греческий. Греки спорили о языке всегда – Аристофан упрекал Исхила за то, что он пишет на языке непонятном народу. Дионисий Фракийский в своем трактате «Искусство грамматики» анализировал древнейший литературный язык поэтов. Факидит использовал более строгие древние формы, Минандер – современные ему. Буристы эпохи камнинов, византийский период греческого языка, боровшиеся за сохранение связи с античностью, считали народный язык низким. Их стараниями литературный язык стал настолько отличным от живого, что его нужно было специально учить. Чем больше развивались диалекты греческого, тем сильнее становилась пропасть между языком простых людей и ученых. Какой греческий правильный? Кафоревуса очищенный книжный язык или демотика народно-разговорный? Считается, что первое теоретическое обсуждение того, каким быть греческому языку, начал во второй половине XVIII века епископ Элефтериус. Вместе со своими сподвижниками он предложил архаизировать современный ему греческий, чтобы сделать поле похожим на античные образцы и объявить языком будущей независимой Греции. В 1832 году Греция окончательно обрела независимость, и все стало еще сложнее. За 400 лет туркократии язык наполнился тюркизмами. Призывы обестуречить наш язык звучат до сих пор. Возникновение новой страны привело к неизбежному вопросу на каком языке говорить, писать законы, вести дело производства, издавать газеты и решать многие другие вопросы. Бурные споры, включавшие предложение вернуть древнегреческий, завершились победой Кафаревусы, очищенной от ненужного влияния. Пуристы XIX века избавлялись от заимствий и вводили все более архаические древнегреческие формы, еще сильнее разделяя официальные разговорные языки. Взаимственные слова заменяли аналогами из древнегреческого. А если таковых не было, то создавали по античным образцам аналогичным образом русские славянофилы, переименовывали фортепиано в тихогромы, а галоши в макроступы. Замена из слов дел не ограничивалась, пуристы пытались менять грамматику и синтаксис. Неудивительно, что все это привело к бурной борьбе за права демотики, народного языка, которое продолжалось в языке, политике и культуре до 70-х годов XX -го века. В 1974 году пал режим хунты, а два года спустя правительство свободной Греции положило конец спорам о языке. Сначала кабинет Константинуса Караманлиса стал использовать только демотику, а в 1976 году был принят закон, провозгласивший ее единственным языком в сфере образования. В последнюю четверть XX века начал формироваться единый литературно-греческий – так называемая новогреческая кайне в его литературной и разговорной формах. Как и любой другой язык, греческий постоянно развивается, в том числе под воздействием множества диалектов понтийского, кападокийского, цаконского, таларумейского, маниотского, хемориотского, романиотского или еврейско-греческого, румелийского и многих других. Греческие ученые эти диалекты называют идиомами. Эклесия. Церковь. Жизнь в Греции без церкви и религии непредставима. Еще в начале 2000-х годов в паспорте существовала графа о религиозной принадлежности. Когда же ее потребовали отменить, архиепископ Афинский очень возмущался, собирал петиции, акции протеста, но это не помогло, графу отменили. Впрочем, на роль церкви в жизни греков это не особенно повлияло. Браки заключают не только в мэрии, но и в церкви. Там же крестят детей, и это целый ритуал с раздачей сладостей всем присутствующим. На праздники пекут специальный сладкий хлеб, на Новый год – христопсомо, буквально христов хлеб, на Пасху – сладкий цурекья или ламбропсомо. На поминках всем, даже просто проходящим мимо церкви, раздают очень сладкую кутью. Нередко в деревнях священнику помогают служить местные жители, а на воскресной службе собираются все соседи. Все проблемы греки решают, обращаясь к многочисленным местным святым. Никто не сомневается в их силах, и каждый грек знает массу случаев, когда святой, отвечающий за определенный сектор проблем, с ними разобрался. Святой Фанурий помогает находить потерянное, рассказывал мне Димитрис в нашей деревне на Корфу. Он рассказал, как один из его знакомых потерял тысячу евро, которая была ему нужна и достать которую было неоткуда. Тогда он поставил свечу святому Фанурию, попросил о помощи и через день нашел до тысячи евро, завалившиеся между подушками на диване. Анастасия у зарешительницы, например, снимает жары, помогает в природах, а Спиридон Тремифонский – просто близкий и дорогой сердцу каждого киркирийца родственник, так как он не только помогает всем на всем земном шаре, но еще и отвечает за отдельно взятый остров. Мощь Спиридона прилично попутешествовали по Средиземноморскому бассейну. Из Кипра в Константинополь, оттуда в Афрагию, потом в Македонию, затем в Эпир, на Корфу, в Рим и снова Корфу. А сейчас хранятся в соборе святого Спиридона, освященном в 1589 году. Каждый второй житель Корфу расскажет о том, как святой защищает остров от всех бедствий, включая вечный бич Греции – пожары. И действительно, пожары на Корфу случаются очень редко или практически никогда – Последний пожар, который там был, был в нашей деревне. Мы забрались всей цепочкой жителей и постоянных посетителей и залили ведрами все это безобразие. Пожар не разгорелся. Так что каждого третьего, если не второго мужчину на острове, зовут Спиро, что является уменьшительным от Спиридон. Оливковое масло Оливковое масло в Греции – это практически наша царица полей. Почти у всех греков есть свои оливковые рощи. В каждой местности веками работают одни и те же маслобойни, куда жители окрестных деревень свозят свои оливки и откуда потом забирают бочки с маслом. Гостеприимные хозяева обязательно вручат дорогому гостю масло на зиму. Уехать из Греции без пятилитровой канистры невозможно, поэтому я теперь всегда покупаю дополнительный багаж. На нем жарят, им поливают овощи, рыбу с мясом и греческий йогурт. В нем хранят оливки сушеные помидоры. Его едят, обмакивая в блюдечко свежий хлеб и даже пьют из маленьких стаканчиков. Терпкий яблочно-травяной вкус и зеленый цвет – отличительные черты хорошего греческого масла. Оливковое масло – вечный предмет шуток. То, что у нас называется маслом первого отжима, на греческом, как и по-английски, становится девственным. А еще маслом можно подмазать того или иного чиновника, чтобы ускорить рассмотрение чего угодно. Существует множество пословиц и поговорок с участием оливкового масла. «Не сдавив оливку, масла не получишь. У кого из пшеницы вино и оливковое масло в кувшине, тот владеет всеми сокровищами мира и Божьей благодатью». Фундамент дома – вино, масло и хлеб. Человек без терпения, светильник без масла. Вино должно быть старым, масло – свежим. Ну и подливают масло в огонь в Греции так же, как в России, или даже больше, ведь по части эмоций грекам нет равных. Возможно, оливковое масло – самый древний атрибут гастрономии, попавший в искусство. Для его хранения и перевозки изобрели амфоры и пифосы – Олива присутствует в орнаментах, росписях, мифах, на фресках и на картинах, в прозе и поэзии от минойцев до современных греков. Именно грекам мы обязаны распространению оливы и оливкового масла по всему Средиземноморью и Ближнему Востоку. Греки никогда не забывали снабдить будущих колонистов ростками оливы. В конце концов, слово Христос означает помазанник, то есть буквально помазанный оливковым маслом. А слово елей произошло от греческого слова элеон, что означает оливковое масло. И ностальгия. Греки считают, что именно у них Наряду с евреями и армянами – самая большая диаспора по всему миру. И действительно, они постоянно уезжают из дома в поисках лучшей доли, но ни на минуту не перестают мечтать о возвращении на родину. «Жизнь на чужбине» или ксанитья очень драматическое понятие для грека и едва ли не самое частое слово в стихах и песнях. В прозе, впрочем, тоже. Важно для греков и еще одно словарное трио – «родина», «патриза», Деревня, Хорьо, происхождение, Катагоги. Практически у каждого есть малая родина, место, из которого происходит он сам или его родители, или в крайнем случае бабушки, дедушки. Второй вопрос при знакомстве: после как тебя зовут «Посселене» будет: откуда ты? А попуисы? Из салоник, из Каламаты, из Мани, Скрита. На каникулах греки с семьями ездят на малую родину, оттуда же везут в город запасы на зиму. Оливковое масло, оливки, фасоль, орегано и прочие важные продукты, потому что правильные растут только в родной деревне. Исалеса море. Острова занимают пятую часть территории Греции. Их более 6 тысяч, но обитаемые только 227. Существует просто острова Несья, островки Несидия, островишки Несакия и скальные островочки Врахонисидес, где «дэ» межзубный, как в английском Z. Так называют скалу, которая внезапно торчит посреди моря. Также есть, конечно, Эптаниса, буквально семя островья, но на самом деле ионические острова, куда входят 20 островов, и это только важнейшие. Мелочи ионическую опускают в формате «да кто их там считал». Эта географическая особенность не могла не сказаться на самоощущении, организации жизни, языка и культуре, где море как персонаж занимает важнейшую роль. Одиссей 10 лет провел в вынужденном круизе по островам. Есон топит за морской вояж через Эгейское, мраморное и черное море без остановки. Греки теснятся вокруг моря, словно лягушки вокруг болота, утверждает платоновский Сократ в диалоге Федон. Салеса, салеса! Море, море! Кричат десять тысяч греков у ксенофонта. Они прошли наемниками Кира безмерное количество парасангов из Греции в Переднюю Азию и не видели моря года три месяца. Это драма. Парасанг – это древнеперсидская мира длины соответствует примерно 5.500 метров. Также считалось, что один парасанг – это путь каравана от одного привала до другого. Песни про море каждый грек поёт едва ли не с большим чувством, чем про любовь. А суперхит «Салеса платья» – «Море широкое» – исполняет все греческие звёзды от Алики Вуиклаки и Мелины Меркури до Мариуса Франгулиса и Веспины Ванзи. Давайте послушаем версию Мариуса Франгулиса so platio so gapo yatimias thala savio mi astigmenus e khazis les ke his kardio tin gardiamo ti mi coronati to khio Спуститься к морю хотя бы раз в году, вне зависимости от того, живешь ли ты в отдаленных горных деревнях или в центре Афин, это маст, который не обсуждается и не подвергается сомнению. В сезон греки толпами атакуют паромы, пыхтящие между материком и островами. Летающих дельфинов на подводных крыльях в России их называют ракетами и самолеты. А на дорогах к морю на материке выстраиваются целые караваны машин. Движение парализовано как минимум до конца лета. В греческом есть множество названий для моря и еще больше слов, описывающих его цвет. Упражняться в этом начал еще Гомер. Его цветоморским определением посвящены многочисленные исследования. а Одним из самых знаменитых эпитетов стал ойнопс – винно-червный, то есть буквально похожий по цвету на темное красное вино. За ним последовали Софокл, европит, поэты древние новые, ковафис в сфере с Гомера и знамениты своими не самыми очевидными глазу негрека цветами – И даже современные прозаики не могут не говорить о море и его цвете. Если рассуждают о чем-то другом, неважно, море всегда подойдет. Море бывает хлавкос – светло-синим, лазуревым, сизым и зеленоватым. Халазиос – голубым и кианос синим со всеми оттенками. В септуагинте используют иокинфинос, что, как нетрудно догадаться, фиолетово-гиацинтовый, темно-синий и далее везде. Прозаик Христос Эконома замечает, что море, если это море нас окружает, выкрашено в фиолетовый цвет. Острова словно подсвечены синькой. Дизайнер Дженнис Линдси в книге «Всё о цвете» считает, что Гомер в своих описаниях использовал не только и не столько цвет, сколько свет в нём заключённый. Поэтому кровь не красная, а чёрная, море не синее, а вот эти вот все многочисленные эпитеты. Знаменитый греческий археолог и филолог Стильянос Алексио показывал то, что очевидно каждому греку, но не остальным читателям. В Эгейском море в течение всех летних и осенних месяцев, когда солнце яркое, море у горизонта очень часто отличает фиолетовый оттенок, тогда как горизонт слегка розоватый. Особенно это заметно с побережья в нетайне снегов и штормов. Море затем четко разделено на зоны, каждый из которых от суши до горизонта имеет свой цвет. Желтоватый, зеленый, темно-синий и фиолетовый. Этот контраст усиливает впечатление слегка красноватого и фиолетового цвета дальней зоны. О желтом море Китрини Салеса Кавафис говорит в своем стихотворении «Море утром». Нет, наверное, ни одного исследователя древней, средневековой и тем более современной литературы, который не замечал бы эту абсолютную константу греческой словесности – Тексты отражают действительность. На протяжении веков и тысячелетий море было источником жизни, воображения и созерцания. Самой заманчивой дорогой, которая заставляла греков при всей любви к своему полюсу и невозможности жить без него, отправляться в дальние края. Об этих отношениях стихотворение Йоргаса Сефериса на сцене. «О море, как ты стала морем! Я задержался, годы проведя в горах, Меня там ослепили светлячки, Сейчас на этом побережье жду я человека. Он как остаток, он как плод. Но может рано море воспалиться. Дельфин его однажды ранил, а после чайка острием крыла задела. И все равно сладка была волна, куда ребенком падал я и плыл. А после юношей найти стремился формы. Среди гальки мечтал увидеть ритм. И вот сказал мне как-то старец моря. «Я место, где живешь ты. Возможно, я ничто».